ю юпитер в древнеримской мифологии юпитер небесный владыка создатель и повелитель богов и людей он ипостась греческого верховного небожителя зевса лишенный правда унизительных слабостей своего коллеги словом юпитер в образной речи иронически и насмешливо называют человека недоступного надменного упоенного своим величием и могуществом Поглядел Адуев пристально на начальника отделения. Точно Юпитер-громовержец. Гончаров — обыкновенная история. По мифу, обработанному древними писателями, рисуется такая картина противоборства, столкновения двух характеров — титана Прометея и владыки неба могущественного Юпитера. Вот они стоят друг против друга, один благородный и мужественный, второй всесильный и грозный. Юпитера боятся все, ведь он бог богов все, кроме Прометея похитителя небесного огня, благодетели человечества. Гнев Юпитера беспределен, и он берется за все уничтожающую молнию, чтобы покарать ослушника и строптивца. Однако Прометей с улыбкой говорит: ты берешься за молнию вместо ответа, и тем самым обнаруживаешь, что ты не прав. Смысл ясен. Теряющий в споре хладнокровие, начинающий сердиться и готовый прибегнуть к угрозе и силе, обыкновенно бывает неправ. Позднее выражение отшлифовалось, стало более лаконичным. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ». Это крылатое выражение широко и вариантно используется в художественной и политической литературе. В романе Тургенева «Дым» вам встретится фраза «Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты виноват». На базе этого иносказания построено и поговорочное двусловие «Юпитер сердится». С именем Юпитера связаны еще два крылатых выражения. Одно восходит к эклогам римского писателя Вергилия. В них пастух Дамет оповещает, что он свою песнь начнет с Юпитера, отца всего сущего. «Начинать с Юпитера» значит «начинать с изначального, с самого существенного, с самых важных лиц или событий». Второе, латинская пословица, обычно переводится у нас в следующей форме. «Что дозволено Юпитеру, то не положено быку». Она подчеркивает мысль, что может быть позволено и простительно в действиях высказываниях одному лицу, то неприличествует и непозволительно другому. Юрьев день. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Юрьев день повсеместно отмечался на Руси в честь святого Георгия 26 ноября и обычно совпадал с окончанием всех сельских работ. Крестьянам за неделю до Юрьева дня и неделю после него разрешалось переходить от одного хозяина к другому. Но в 1590 году это правило было отменено. Крестьянин навсегда закреплялся за помещиком, делался его крепостным. Народ сложил много незатейливых сказок, так или иначе связанных с этим бесчеловечным законом. Одна из них и послужила созданию этого пословичного выражения. Бабушка с внуком вот уж который год собирается сменить своих хозяев. Но одно слово женщина Каждый раз она так долго собирается, что кончаются две заветные недели и вновь приходится гнуть спину на скареду хозяина. Но этот раз вроде бы все успевалось. Да только когда сборы были закончены, вышел царский указ, запрещающий всякие переходы. «Вот тебе бабушка и Юрьев день», — сказал ей обескураженный внучок. Неожиданная напасть, ошеломляющая весть, глубокое разочарование — смысл этого фольклорного фразеологизма.